ну господин Сидоренко, поясните, что все это значит? И что вы хотите от меня? Сидоренко больше нет. Помощника президента для особых поручений Сидоренко, Константин Павлович, убили несколько дней назад. Взорвали вместе с машиной. А -а -а. Есть Константин Павлович Сидоркин, генеральный директор торгово-производственного объединения «Центр». Оно здесь, в Италии? Оно в нескольких странах, но штаб-квартира в Москве. Если ты хочешь привлечь меня к своему бизнесу, то напрасно. Мой идет успешно, даже очень успешно, и нет смысла ничего менять. Бизнес-бизнес. Что такое бизнес? Бизнес – это только верхушка айсберга, название которому – центр. В действительности, центр – это проект Проект чего? Проект сохранения России. Прежде чем ты примешь решение, я хочу вкратце описать тебе ситуацию, сложившуюся сейчас у нас в стране, и комплекс мероприятий, который мы собираемся провести, чтобы ее изменить. Беседу с кардиналом, ты помнишь? С каким кардиналом? Ну, так мы называем Николая Ивановича, с которым я тебя знакомил. Ну? Так вот... Я хотел бы, чтобы ты представил в полном объеме ту катастрофу, которая обрушилась на нашу страну. Не буду тебе описывать, как это происходило на исторической сцене. Ты это знаешь не хуже меня. Расскажу, что было за кулисами. Власть в стране в девяносто первом году захватила группу людей. Они не пытайся угадать, кто эти люди. Ты их не знаешь». Все, кто сидел на политическом олимпе, начиная с прошлых президентов и кончая членами правительства и депутатами федерального собрания, являлись либо куклами, не представляющими, что они творят и на кого работают, либо шестерками, получающими огромные деньги путем разграбления государства, на что хозяевами им были даны соответствующие разрешения, а также предоставлена защита от закона и от общества. Но это само по себе не так страшно, страшно другое, Последствия методов захвата власти этими людьми. А дело было так: в конце 70-х и мы, и американцы, пришли к выводу, что ядерное оружие это уже вчерашний день. В ядерной войне, это ясно любому школьнику, победителей быть не может. Поэтому победителем в Третьей мировой мог стать только тот, кто создал бы более совершенное оружие массового поражения. Причем такое оружие. которая бы не оказывала катастрофического воздействия на окружающую среду и не поражало свои войска и население своей страны. И таким оружием могла стать только психотронная техника. И началась активная работа по созданию пси -оружия. К концу 80-х годов и мы, и американцы уже имели спинорно-торсионные и СВЧ-генераторы. которые могли свободно пробивать любую защиту и поражать людей на расстоянии. У нас это оружие контролировалось маршалом Охрамеевым, у американцев генералом Крау. После захвата власти в первом году люди, совершившие захват, первым делом уничтожили Кручину, который являлся носителем информации о финансах победителей, и Охрамеева, который располагал всей информацией о психотронном оружии. Это было очень важно. так как это оружие планировалось использовать против граждан своей страны. А в прессе, естественно, все преподносилось как самоубийство. У псиоружия был существенный недостаток. Оно не подчиняло, а разрушало нервную систему поражаемых. Для ведения боевых действий против войск противника, то есть для решения внешних задач, это вполне подходило. А вот для решения задач внутренних... А именно захвата и удержания власти путем массового зомбирования населения не совсем. Тогда специалистами, которых мы называем кукловодами, была задействована следующая модель: комбинированная: нанесение по населению России ударов псиоружием и разрушение их центральной нервной системы до определенного уровня, мало влияющего на физиологию, хотя и разрушающего ее в определенных пределах. то есть до потери психической сопротивляемости вербальному внушению. А остальное делали средством массовой информации. С конца 80-х годов секретные станции, дислоцировавшиеся в западной части территории России, на территориях Украины и Белоруссии, оснащенные психотронными генераторами, начали систематически облучать население этих территорий. В результате к 90-му году психический иммунитет населения этих стран был значительно снижен. И одновременно с психотронными ударами по населению наносились информационные удары средствами массовой информации. В 91-м году, когда подавление психоиммунитета населения территорий, подвергшихся облучению, достигло нормы, кукловоды физически устранили Ахрамеева и законсервировали станции. До следующих выборов. Но результат, как я уже говорил, оказался ужасным даже по оценке кукловодов. Действуя методом тыка, они воздействовали на подсознание миллионов людей, в результате чего ко второй половине 90-х годов 70% населения оказались психически больны. «Нет, с точки зрения ортодоксальной психиатрии люди были здоровы». Но в действительности всеоружие разрушило в психике людей блокировки ряда инстинктов, установленные природой. Сейчас наши ученые пытаются установить, повлияло ли излучение генераторов на генную структуру. Если нет, то положение можно спасти. А если да, России кранты. Вот, в результате разрушения блокировок у одних сильно снизился инстинкт самосохранения, и развился инстинкт агрессии до дикого, неуправляемого уровня. Ты и твои коллеги погон стали жертвами именно таких людей, которые, в свою очередь, являются жертвами кукловодов. У других инстинкт самосохранения, наоборот, зашкалил выше нормы, что вылилось в довольно мерзком феномене. Люди потеряли над собой контроль, соприкасаясь с деньгами, В результате чего наступил крах экономики, поскольку система управления экономикой оказалась сориентированной на насыщение психически больных чиновников всех рангов. «Кукловоды» создавали государственный криминалитет в лице уголовников и чиновничества с целью создания социальной опоры своего режима. Но процесс принял неконтролируемый характер». И вот сейчас наши ученые работают день и ночь, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Пока мы только нашли лекарства, способное притормозить процесс. Ты, наверное, думаешь, что я сгущаю краски, поскольку сам себя ты не считаешь жертвой пси-оружия. Да, честно говоря, никогда не испытывал на себе его воздействия. Испытывал, испытывал, только не знал, что это псиоружие. Торсионные поля вызывают головную боль, повышение артериального давления, боли в мышцах и в половых органах. И если, ощутив эти эффекты, ты обратишься к врачу, тот не найдет причину. Так как для традиционной медицины ты здоров, температура нормальная, анализы тоже, сердечко бьется ровно. И только по прошествии нескольких лет, когда у тебя найдут злокачественное образование, поражение сердечно-сосудистой системы, болезнь мозга или опорно-двигательного аппарата, врачи скажут, что ты болен, но никогда не поймут, что это результат воздействия спинорно-торсионных полей.